11. Новый день выдался ясным, солнечным и холодным. Утренний свет подтвердил то, что Эдди заметил вечером. Впереди что-то высилось, но что именно, он сказать не мог. Еще одна загадка. Они ему изрядно поднадоели. Он стоял, прищурившись, ладонью прикрывая глаза от солнца, С Сюзанной с одной стороны и Джейком с другой. Роланд остался у костра, пакуя то, что он называл их «ганна», по-простому — пожитки. Загадочное сооружение нисколько его не интересовало. И он, похоже, не знал, что это такое. Далеко ли оно? В 30 милях? В 50. Ответ зависел от того, каков предел видимости на плоской равнине, а Эдди этого не знал. Сомнений у него не было лишь по двум позициям. Во-первых, это какое-то здание. Во-вторых, расположилось оно точно поперек дороги. Иначе они бы его не увидели. Оно растворилось бы в червоточине. Не так ли? Может, оно стояло на пустоши, какие Сюзи называла «дыры в облаках». А может, червоточина оборвётся до того места, где стоит здание. А может, это чёртова галлюцинация? В любом случае, какое-то время фантазировать не имело смысла. Сначала предстояло прогуляться по автостраде. Однако здание завораживало его. Оно переливалось синим и золотым, словно сошло со страниц тысячи и одной ночи. Хотя Эдди подозревал, что синевой оно обязано небу, а золотом — лучам утреннего солнца. «Роланд!» «Подойди на секунду». Поначалу Эдди думал, что стрелок проигнорирует его слова. Но Роланд встал, потёр поясницу, потянулся и направился к ним. «Господи, такое ощущение, что до наших вещей никому, кроме меня, дела нет», — проворчал Роланд. «Мы тебе поможем», — пообещал Эдди. «Мы всегда помогаем, не так ли? Но сначала посмотри вон туда». Роланд посмотрел. Вернее, коротко взглянул, словно знать не хотел, что ждет их впереди. «Это стекло, не правда ли?» — не отставал Эдди. Еще один короткий взгляд. «Как будто...» «В моем времени много стеклянных зданий, но все они бизнес-центры. А тому, что перед нами, самое место в диснеевском мультфильме. Ты знаешь, что это за здание?» «Нет». «Тогда почему не хочешь получше его рассмотреть?» — спросила Сюзанна. Роланд опять взглянул на пятнышко отражающегося от стекла света очень коротко и отвел глаза. «Ждать от него можно только беды, и оно стоит у нас на пути. Мы туда еще доберемся, А сейчас нечего думать об этом». «Мы доберемся туда сегодня?» — спросил Джейк. Роланд пожал плечами, лицо по-прежнему напоминало маску. «Вода будет, если Бог того пожелает». «Господи, да тебе прямая дорога в предсказатели!» — воскликнул Эдди. Он надеялся увидеть на лице Роланда улыбку, но просчитался. Роланд вернулся к костру, подхватил с асфальта заплечный мешок и кошель. Остальным ничего не оставалось, как последовать его примеру. Разобравшись с вещами, путники двинулись на восток по автостраде 70. Стрелок шел первым, опустив голову, не отрывая глаз от сапог.